Депутат Государственной Думы Степан Петрович Васильчиков за свой вспыльчивый и резкий характер приобрел репутацию скандалиста и не раз критиковался коллегами из других партий. Но работал честно и добросовестно, и на возглавляемую им под комиссию по инфляционным процессам нареканий не было. Жил он на Шельмовке в четырехкомнатной квартире с женой и двумя детьми дошкольного возраста. Вечером 10 июля он пришел домой поздно, когда дети уже спали. Переоделся, принял душ и только сел ужинать, как в дверь позвонили. Открыла жена и в ужасе отпрянула. В коридор ворвались трое в масках, в стандартных спортивных костюмах, ни слова не говоря, вытащили Степана Петровича из-за стола, заткнули ему рот и принялись избивать, приговаривая. «Тебя чистилище еще не предупреждало?» «Так вот, настал твой черед, получай свое». Мужиком Васильчиков был здоровым и спустя минуту стал сопротивляться, крепко пнув ногой одного из бандитов. Тогда его связали, притащили в гостиную жену и начали раздевать. Степан Петрович, разъярённый, порвал ремень, высвободил руки и вырубил державшего его ударом головой о стену. Вожак тройки не стал дожидаться развития событий. На шум могли прибежать соседи, и сделал всего один выстрел из пистолета, выдернув его из подмышечного захвата. Пуля попала Степану Петровичу в голову. Жена депутата, извернувшись, укусила третьего бандита за руку, и второй пулю вожак хладнокровно всадил в неё, тоже в голову. К счастью, дети не проснулись, и убийцы убрались из квартиры сразу же после расправы, оставив на столе листок бумаги с нарисованным в уголке жёлтым кинжальчиком и напечатанной фразой: "За преступления перед народом". Начальник оперативно-розыскной бригады МУРа полковник Синельников прибыл на квартиру депутата в сопровождении Агапова и судмедэксперта Бризского. Тяжело ступая, обошёл все четыре комнаты, постоял над телами убитых, опустился на стул. Кивнул Агапову: "Что скажешь?" По комнатам бродили хмурые оперативники и эксперты, привычно исполняя свои обязанности. Тихий говор шести человек заполнял квартиру. Детей Васильчиковых уже забрали родственники, свидетели тоже ушли, и оперативникам никто не мешал, даже прибывший председатель Госдумы Засохов Мустафа Ибрагимович. Посидев немного возле мёrtвого Васильчикова, Он тоже ушёл, не проронив ни слова. Ничего не скажу про Сепела Гапов, массируя горло. Просто не представляю, по какой причине понадобилось Стоп-криму убирать Васильчикова. Её просто нет, либо чистильщики начали ошибаться, либо, ну-ну. Агапов приблизил к глазам листок бумаги с печатью Стоп-крима. Либо это провокация. Листок какой-то не такой, и само убийство на чистильщиков не похоже, почерк не тот. Синельников крякнул. Не парь ерунды, кому нужны такие провокации? Ты спросил, я ответил. А кому нужны, сам подумай? Слишком хорошо чистилище защищено, чтобы справиться с ним обычными методами. Через чур высокий уровень провокации. Вот именно, Викторович. Значит, чистильщиками работали также высокие птицы. для которых убить депутата что два пальца описать. А ведь мы знаем таких, тише поморщился Синельников. Умный ты, больно. Хорошо, что твоих советов никто не слушает, кроме меня. Иди работай, потом поговорим. Ага, по фотошопу было, но тут же вернулся. Его вызвали в орацию. Александр Викторович, чистильщики только что позвонили Югову, журналисту независимой газеты. Мои ребята перехватили разговор и вычислили квартиру. Синельников мгновенно поднялся. Едем. Муровцы знали, что чистильщики после акции имеют обыкновение звонить журналистам и отчитываться за проделанную работу, предоставляя информацию о подпольной деятельности клиента. И вот специалистам Агапова удалось перехватить отчёт. Синельникову просто повезло, что майор оказался в этот момент рядом. Через 20 минут они входили в квартиру на втором этаже дома в Смоленском переулке. Оперативники Агапова уже были там и встретили начальство на лестничной площадке. «Поздно», — сказал рослый парень с коротким ежиком волос. «Птичка улетела, хозяин квартиры тут ни при чем». «Разве не он звонил?» «Он. За изрядную сумму. Для пенсионера пятьдесят тысяч, сам понимаешь. Деньги немалые». «А тот, кто просил позвонить, исчез». Синельников прошел на кухню, где помощник Агапова допрашивал пенсионера хозяина. Лысый старичок с испугом глянул на новых гостей. Не задав ему ни одного вопроса, полковник вышел. Вряд ли по описанию старика можно отыскать чистильщика. Не исключено, что это был ещё один подставной исполнитель, скажем, прохожий, которого попросили передать конверт и деньги. Чистильщики постоянно меняют тактику и подстраховывают себя, по крайней мере, под трёхуровневой схемой. Они сели в машину. Подслушку остальных журналистов убрать, осведомил Сагапов. Вряд ли есть смысл копать в этом направлении. Оставь пока. Лучше подскажи, что мне докладывать генералу. Мол, жалко Васильчикова. Кстати, как там наши подопечные? Синельников имел в виду некоторых сотрудников спецслужб, уволенных в последние 2 года, за которыми велось наблюдение. Пока ничего не обнаружили. Ни то, поднял бы тревогу, агапов махнул рукой водителю. Мои ребята тоже подозревают, что их пасут и другие спецслужбы. Не уверен, что мы на правильном пути. Уволенные из особых подразделений это всё низовые звенья чистилища. Если даже и работают на него, ну захватим мы кого-нибудь из них, что дальше? До верхов всё равно не доберёмся. Сам же сказал, у них многоуровневая система подстраховки. Синельников задумчиво кивнул. Идея вычислить оперативников стоп-крима из числа уволенных принадлежала ему, но проверка пока не дала результатов. Пока. Он был уверен, что сама по себе идея верна. И всё же это зацепка, так что наружку не снимай и телефонный перехват тоже. Вдруг зацепим кого-то. А вот руководителей чистилища надо искать по сферам их компетенции. И тут ты прав. В МВД, скажем, это должен быть человек, хорошо знающий прокуратуру, суды и все дела. И есть у нас такие. Человек 10 наберётся по часам в затылках Агапов. Вот и займись, составь список. Генералу, правда, всё равно эти нищим. Давай по зелёной обратился синельник к шоферу. Тот включил мигалку и сирену, прибавил скорость. А вообще странно, что СтопКрим так быстро отреагировал на свою же акцию. Сообщение о ней обычно появляется на следующий день. А тут Синельников повернулся к начальнику пятерки. Что они наговорили журналисту? Агапов достал записную книжку, присвистнул. Вот черт, здесь говорится о прокуроре Жарове, а вовсе не о Васильчикове. Я даже внимания не обратил. Синельников побагровел, выхватил у Агапова записную книжку, перечитал сообщение. Показал майору пудовый кулак. «Смотреть надо, Юра! Я-то думал, речь идет о депутате!» «Что же это получается, а?» «Стоп-крим, оказывается, не имеет отношения к убийству!» Агапов промолчал. Михаил Юрьевич Медведь, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью, никогда не интересовался личностями своих целохранителей. Считал, что это компетенция службы охраны ГУБО и непосредственно заместителя начальника Николая Афанасьевича Зинченко. Почему вдруг Михаил Юрич обратил внимание на этого парня, он и сам не знал. Видимо, сработала интуиция. Обычно генерала сопровождало пять телохранителей: два в авангарде и трое в основной группе, следовавшие в некотором отдалении. Порядок этот оставался неизменным, куда бы Михаил Юрьевич ни направлялся. На этот раз один из бойцов авангарда неожиданно проявил интерес к разговору начальника управления с министром внутренних дел, охрану которого несли крапчатые береты из состава ОМОНа. Медведь удивленно глянул на рослого белобрысого парня с развитыми плечами, и тот отошел к напарнику, придерживая локтем левой руки подмышечную кобуру. «Твой?» — спросил министр МВД. — Генерал Иван Кузьмич Жаров, одетый в штатское. Разговор происходил в нижнем холле черно-белого дома, куда обоих вызвали на совещание правительства. «Мой!» — кивнул Медведь, окинув взглядом флегматичного на вид телохранителя, и уже через минуту забыл о нем. Однако ж трешок этот сразу всплыл в памяти, когда он возвращался с совещания и оказался в лифте министерства один на один с Белобрысом. Генерал был одет в обычный официальный костюм, пиджак, брюки, рубашка с галстуком, и штатное оружие носил в кармане пиджака. Почуяв опасность, он сделал вид, что собирается закурить, из левого кармана достал пачку Винстона, а в правом стал нашаривать зажигалку. В тот же момент лифт остановился между этажами, а телохранитель выхватил пистолет Волк с насадкой бесшумного боя. «Велено передать, генерал, что крупная рыба тебе не по зубам. Лови мелкую, и все будет тип-топ. И назови парня, переданного вам для усиления военной контрразведки». «Ну и аппетит», — усмехнулся медведь, не выказывая ни растерянности, ни страха. Глянул на оттопыривающийся карман пиджака. «Опыта у тебя не хватает, сынок, видишь?» — охранник посмотрел вниз и округлил глаза. «Он был, конечно, профессионалом, и все сразу понял». Ему, чтобы выстрелить, надо было ещё снять пистолет с предохранителя, а генералу только спустить курок. Выстрел отбросил парня к стене лифта. Пуля попала в левое бедро. Он попытался было произвести ответный выстрел, но Михаил Юрьевич не дал ему шанса, всадив пулю ещё и в руку. Завыла сирена тревоги. В коридорах послышался топот множества ног. В дверь лифта забарабанили кулаки. Над кабиной грохнуло, сорвали заблокированную дверь верхнего этажа. Гулко прогремел чей-то голос. Товарищ генерал, что случилось?